Новичок Однажды, когда Стивену Спилбергу было около 18, он проводил летние каникулы у родственников в Канаго-парке и решил съездить на экскурсию на Universal Studios. В то время посетителей возили по студии на автобусах, а на полпути делали санитарную остановку, которой и воспользовался будущий кинематографист. Он спрятался в одной из туалетных кабинок и дождался, пока люди из его группы вернутся в автобус. Через полчаса, когда все уехали, он выбрался наружу, чтобы беспрепятственно побродить по студии. Было ли это спонтанным поступком? А может, тщательно спланированным побегом в собственное будущее? Судя по всему, второе. На протяжении дальнейшего творческого пути Стивен Спилберг едва ли проявил себя импульсивным человеком. Он вынашивал идеи большинства наиболее важных фильмов десятилетиями, а то и дольше. Но в сущности это не имеет значения. Я долго пробыл на Universal Studios. Понятия не имел, как вернуться домой, и все же целый день просто бродил туда-сюда. Заглядывал в павильоны звукозаписи, монтажные. Сам себе устроил экскурсию и потрясающе провел время. Однако пришло время заканчивать осмотр, а Стивен не представлял, как вернуться в Канагу Парк. Надо было позвонить. По счастливой случайности, он обратился к человеку по имени Чак Сильверс, главе киноархива, который выслушал его, посмеялся, оценив дерзость, но, что самое важное, выписал пропуск на три дня, которому паренек нашел прекрасное применение. Впрочем, по окончании срока действия пропуска Стивен оказался предоставлен сам себе. Тогда он решил посмотреть, получится ли прорваться на одной только решимости. Облачившись в свой лучший костюм для бар в то время люди еще надевали все лучшее для работы на студии. Помахав недействительным пропуском перед носом Скотти, вечно улыбающегося охранника у главного входа. Он прогулочным шагом зашел на студию и беспрепятственно продолжал приходить все оставшееся лето. И следующим летом тоже. Его никогда не останавливали. На студии всегда мельтешат люди, спешащие по каким-то делам, и им никто не задает вопросов. Главное – выглядеть сосредоточенным и никогда не оглядываться. Сравнительно быстро у всех сложилось впечатление, что Спилберг кем-то здесь работал. Хотя никто и никогда не интересовался, кем именно. Спилберг и сам не представлял. «В те дни я никогда особенно не задумывался, как именно снимается кино», вспоминает он. «Возможно ли это?» «Думаю, да. Определенно это более вероятно, чем предположение, что он стал неким открытием. Это легенда о наивном юноше, который случайно совершает что-то более-менее примечательное. Преодолевает кордоны студии и становится звездой». уже сто раз использовался в книгах, спектаклях и фильмах. В любом случае, лучше всего Спилберга знали в неприметных уголках студии, там, где вкалывали редакторы, редакторы звука и звукооператоры. Однажды главный редактор Ричард Белдинг спросил, «Не хотел бы Стивен помочь им по-настоящему?» Спилберг, разумеется, хотел. Ему было сказано, «Хорошо, тогда иди в комнату 205» или вроде того, «И принеси мувиолу». «Просто скажи тому, кто с ней работает, что аппарат нужен в другом месте». Он отправился, куда ему велели. И, несмотря на недовольство мощного, потного, по пояс голова мужчины, выдернул аппарат для монтажа из сети и покатил к выходу. Раздались крики, завязалась борьба, вероятно, незначительная. После чего мальчишка поспешно отступил к хохочущим студийным работникам низшего звена. Он не признал в разгневанном человеке замувиолой Марлона Брандо, который засел в монтажный на время контракта с Universal и работал над материалом, отснятым на 16 миллиметровую пленку во время его ретрита на Таити. Так случилось, что Спилберг никогда больше с ним не встречался, хотя однажды, много лет спустя, они недолго поговорили по телефону. По факту, как бы малоубедительно это ни звучало, в то время Спилберг был инсайдером, а это куда лучше, чем наблюдать за жизнью студии со стороны. Что важнее, он учился вести себя как полупрофессионал. Изучал местный жаргон, так или иначе узнавал, как работает студия, как рутина идет на пользу эффективности, а иногда угрожает проявлением творчества. Он никогда не восставал против авторитетов, он и сам уже давно один из главных авторитетов в Голливуде. И еще два момента. Он беззаветно полюбил студию Universal. Там до сих пор сохранился его офис, и какие бы сомнения он ни испытывал насчет своего карьерного пути. К тому моменту, когда его неофициальным отношением со студией пришел конец, он уже определился. Он станет режиссером. Я давно придумал сюжет про своих родителей, но пока мне не хватает храбрости взяться за него, я собираюсь сделать это когда-нибудь. Это сложно, ведь мне придется взять очень личные события из жизни мамы и папы, трех моих сестер и моей собственной. и рассказать о них всему миру. Прежде чем снять этот фильм, придется навестить волшебника из страны Ос и попросить у него немножко храбрости. Стивен Спилберг Впрочем, он всегда им был. Признавал он это или нет. Задолго до того, как ощутил власть, которую дарит эта должность. Первый фильм он посмотрел в пять лет. Отец привел его на величайшее шоу мира «Сессила Блаун де -Милля. в Цинценате. Можно сказать, это была любовь с первого взгляда. Спилберг сразу стал фанатом кино, а вскоре начал ускользать из-под родительского контроля. К 12-13 годам он завладел отцовской 8-миллиметровой камерой «Кодек» и стал снимать собственные фильмы, которые не отличались скромностью. Продолжительность одного из них, «Пламя страсти», составляла два с половиной часа. На съёмки немого фильма, с добавленным впоследствии саундтреком, ушел год. По словам самого Спилберга, то был один из четырех его худших фильмов. Но на самом деле, учитывая возраст и неопытность сценариста, выступившего также режиссером, он был не так уж плох. Спилберг организовал премьерный показ в местном театре. Даже без лимузинов не обошлось. В те дни семья Спилбергов много переезжала. Им довелось жить в полдюжине американских городов, поскольку отец семейства Арнольд работал компьютерным инженером и все хотел найти работу получше. Мать Спилберга, Лея, была пианисткой, а позже стала владелицей ресторана на бульваре Пико в Лос-Анджелесе. Стивен постоянно был новеньким в классе, и такое положение его не радовало. Кроме того, отношения в семье складывались непросто. Стивен любил их всех. У него было три сестры, все младшие. Но в конце концов родители развелись, и это событие его травмировало. Время, когда он учился жить без отца в доме, Стивен называет самым трудным периодом юности. Проблемой для него был контроль, точнее его отсутствие. Как и для большинства детей, которым приходится по непонятным причинам делать то, чего требуют родители, менять города, дома, школы. Спилберг вспоминает, что в некоторых школах долгое время провел без друзей, а когда наконец смог завести их, пришлось резко все бросить и переехать. Он также помнит слабый, но ощутимый антисемитизм. Лишь в некоторые моменты он был счастлив, когда снимал кино. «Меня очаровывал контроль, который давали фильмы, то, как можно было запечатлеть последовательность событий, например, столкновение двух поездов модели Лайонел, а потом пересматривать эти кадры снова и снова. Думаю, так я осознал, что могу менять свое восприятие действительности с помощью определенной техники, могу сделать его лучше. И я хотел узнать, влияет ли то, что я делаю, на других», — добавляет он. Отчего Спилберг был не в восторге, так это от колледжа. Пытаясь внедриться на студию Universal, он заодно поступил в колледж Лонг Бич в Калифорнии. По-видимому, он учился недостаточно хорошо, чтобы поступить в хорошую киношколу. Южнокалифорнийский университет. Или Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где ему, конечно, было самое место. За неимением лучшего в качестве специализации он выбрал английский, хотя в ту пору не так много читал. На тот момент в колледже не было ни единого курса, связанного с кино. Но Спилберга это не останавливало. Он смог наскрести денег на полдюжину коротких фильмов, которые снимал в свободное время. Хотя, пожалуй, в его случае лучше рассматривать высшее образование как работу на неполную ставку. Я протестовал против фортепианной музыки, потому что не понимал ее. Мама исполняла классику. А ребенку эта музыка казалась особенно жуткой, как звуки скрипки в психо. Будто по доске проводили ногтями. Я кричал, как резанный, и мама никак не могла меня успокоить. Стивен Спилберг К фильмам, созданным в тот период, относятся столкновение «Encounter». Фильм о наемном убийце без пистолета, которому приходится обходиться в своем деле ножом. И, пожалуй, более многообещающий воздушный поток. Лента о погоне на велосипедах. Снятая в Пало Верде, на роль в котором Спилбергу удалось заполучить Тони Билла. Увы, деньги закончились до того, как фильм был завершён. К тому моменту Стивен не видел никакого смысла в колледже. Но война во Вьетнаме была в самом разгаре. И чтобы получить отсрочку от призыва, он должен был оставаться студентом. Сейчас он называет это капиталовложением в свою жизнь. Он организовал свое расписание в колледже так, чтобы все занятия приходились на понедельники и вторники, благодаря чему в оставшиеся три будних дня он мог свободно работать на Universal. Что еще важнее, он осознал, что какими бы многообещающими ни были уже сняты им фильмы, он должен был создать то, что понравится широкой аудитории, то, что привлечет к нему внимание руководство студии. Думаю, все дети знают, каково это – снимать кино. Родители дарят им на день рождения фигурки персонажей – солдатиков, человечков. А когда я был ребенком, были еще и ковбои. И вот ребенок лежит на животе на лохматом ковре, подносит фигурку прямо к глазам, Так что она кажется совсем настоящей. Рассматривает этого солдатика, другой рукой берет другого, держит на расстоянии вытянутой руки. И бах-бах-бах-бах! Так и возникает кино. Все мы начинаем как режиссеры. Думаю, мы никогда из этого не вырастаем. Стивен Спилберг Появились бредущие. Сначала фильм существовал в виде концепции, изложенной на пяти страницах. Это была история о двух влюбленных подростках, флиртующих на фоне блеклой пустыни Махавы. Спилберг показал сценарий человеку по имени Деннис Хоффман, который в то время владел студией спецэффектов «Сайнфикс». Но хотел стать продюсером, и он согласился предоставить 10 тысяч долларов. Достаточно, чтобы снять фильм продолжительностью 26 минут, где, как и в «Племени страсти», не будет ни одного диалога, они появятся позже, но будут звуковые эффекты. По словам Спилберга, результат мало чем отличался от рекламы Пепси, и все же это не так. Как минимум, фильм был очень профессионально снят. Хоффман отвез его на несколько кинофестивалей, где он был удостоен ряда наград, а позже отправил на студию Paramount, где его показывали в некоторых местных кинотеатрах перед грандиозным хитом 1970-х «История любви». Между тем, Спилберг постепенно наладил отношения с колоритным и успешным наставником, Дженнингсом Лэнгом, возглавлявшим кинопроизводство на Universal. Это был выдающийся персонаж, грубый, известный привычкой убийственным образом смешивать мартини, а также тем, что одно яичко ему якобы отстрелил Уолтер Венджер, подозревавший его, причем справедливо, в интрижке со своей женой, актрисой Джоан Беннет. Лэнг проникся к Спилбергу симпатией и его ранние фильмы перспективными, хотя работу на студии так и не предложил. Он был скорее мудрым наставником, благодаря которому Спилберг изучил политику студии от и до. Видимо, именно Чак Сильверс, первый наставник Спилберга на студии, отнес проект бредущих Сиду Шейнбергу, в ту пору возглавлявшему отдел телевизионного производства. Этот фильм должен был стать фантазией о парне и девушке, которые путешествуют автостопом и встречаются в пустыне на пути к Тихому океану. Простейшая история. Я ее за один день написал. Стивен Спилберг Однажды этот решительный человек, который впоследствии, поднявшись до главы отдела кинопроизводства, станет главным крестным отцом Спилберга на Universal, вызвал его в свой кабинет. Встреча была назначена на 11 утра. Я был на месте уже в 10.40, до неприличия рано. Пришлось ждать минут 15. На той встрече Сид предложил мне контракт на 7 лет, а ведь он знал меня 10 минут. Как вспоминал Шейнберг, Спилберг от такого поворота событий побелел как полотно. Сид даже подумал, не получил ли парень предложение от другой студии. Оказалось, нет, просто был ошарашен. Тогда Шейнберг и произнес заветные слова. «Если ты присоединишься к нам, к Universal, одно я тебе обещаю. Я поддержу тебя и во времена успеха, и в дни неудачи». «Эту его фразу я никогда не забывал», — вспоминает Спилберг. Контракт он, разумеется, подписал. Через несколько дней, сидя в крошечном кабинете и ожидая первое задание, он почувствовал, будто Universal Studios всегда была мне домом, куда более знакомым, чем тот, где я вырос. Говорить так ужасно, кощунственно. Я люблю маму и папу и сестер, но мое место здесь». Так оно и оказалось. По сей день, несмотря на то, что Спилбергу довелось снимать кино буквально на всех студиях Калифорнии, Штаб-квартира его собственной компании находится неподалеку от заднего двора Universal В непримечательной, но очень удобной глинобитной постройке, которую он, судя по всему, никогда не забросит. Стены украшены картинами Нормана Роквелла из его коллекции, а в стеклянном ящике – одни из санок, использованных на съемках гражданина Кейна. В конференц-зале находится уменьшенная модель последней его игрушки – океанской яхты «Семь морей». Разумеется, в 1969 году, обдумывая первое задание от Universal, пилотный эпизод сериала «Ночная галерея» Рода Серлинга, в котором должна была сыграть немного много ни мало Джоан Кроуфорд. Спилберг и помыслить не мог о таких приобретениях. Ему предстояло создать центральный фрагмент, о Борису Сагалу и Берри Ширу – предваряющие и последующие эпизоды. Послушать Спилберга, так его карьера практически закончилась еще до того, как началась. В сериале героиня Кроуфорд слепая женщина покупает глаза бедняка, чтобы увидеть Нью-Йорк до полного наступления темноты, но вместо этого она становится свидетелем отключения в городе света и последовавших за этим беспорядков. Это был крайне амбициозный проект для начинающего режиссера. Не упрощала дело и большая съемочная группа, около 75 человек, тогда как в его любительских проектах участвовала горстка людей. Кроме того, среди них были ветераны Голливуда, создавшие фильмы, которые Спилберг считал лучшими картинами всех времен, Люди, положившие начало золотому веку Голливуда. Итог первого съемочного дня был предсказуем. Когда я заявился на площадку, прыщавый, длинноволосый, с видоискателем на шее, будто он как какой-то талисман мог защитить меня от злых сил, они лишь взглянули на меня и сказали, либо пацан быстро докажет, на что способен, либо пусть убирается. Помню, с какой жуткой враждебностью встретила меня съемочная команда, как будто я представлял угрозу их безопасности. Рядовые сотрудники испепеляли меня взглядом. И работали медленнее некуда, так чтобы их не уволили, а вот меня выкинули из шоу. Получив первую настоящую работу, я опаздывал по срокам на 4 дня. Как и следовало ожидать, на меня орали на студии. Орал продюсер Уильям сакхайм и Джон Бэдом, который тогда еще не был режиссером и другом Спилберга. Все говорили, ты не мог бы хоть немного подсуетиться. Все было очень жестко, крещение огнем просто. Не знаю, поступали они так из-за злого умысла или потому, что у них было свое братство. А тут возник я, как кость в горле. Вот они и решили устроить мне посвящение. Но неделька и правда выдалась адская. Спасли его те люди, с которыми он работал плотнее всего. Оператор Биг Бэтчелор и актеры, в том числе сама Джоан Кроуфорд, а также Берри Салливан. и Том Босли. Они, разумеется, были профессионалами с огромным опытом. Их хотел видеть зритель, и им пришлось помочь парнишке справиться с испытанием. Естественно, результаты оказались неоднозначными. Премьера состоялась на канале NBC, рейтинги были высокие, и шоу превратили в сериал. Тем не менее, Спилберг слышал, как его часто называли капризом Шейнберга. Казалось, он целую вечность болтается без дела, выполняя небольшие задания. Например, спустя несколько месяцев снял эпизод сериала «Доктор Маркус Уэлби», но прошло больше года, а вернуться к постоянной работе так и не удалось. Пожалуй, самым удачным его проектом была серия для Коломбо. Не пилотный, а самый первый в истории эпизод длинного сериала. В перерыве между Уэлби и возвращением на студию он попросил и получил у Шейнберга отпуск за свой счет. Он просто добавил пропущенные месяцы к контракту. и поработал над несколькими сомнительными сценариями, которые оказались более чем перспективными. Среди них была идея, которая в итоге переросла в первый художественный фильм Спилберга «Шугарландский экспресс». В его основу легла реальная история сбившихся с пути супругов. Их исполнили Голди Хоун и Уильям Атертон, которые пытаются спасти своего ребенка от насильного усыновления, а в процессе становятся народными героями Техаса, где разворачивается действие фильма, представляющее собой, по сути, одну длительную погоню. Студия Universal собрала имевшиеся в публичном доступе материалы о случившемся. Спилберг разнюхал о ней все, что можно, выступил одним из авторов сценария и отдал его своим друзьям, Хэллу Барвуду и Мэтью Робинсу, которые стали официальными сценаристами фильма. Они входили в группу молодых режиссеров наряду с Мартином Скорсезе, Джорджем Лукасом и Брайаном де Пальмо. которые держались внизу индустрии, создавая или пытаясь создавать первые малобюджетные фильмы. А в свободное время читали сценарии друг друга, помогая решать те или иные вопросы. Одни даже хранили у себя фильмы, в которых студии не были заинтересованы, а любительское кино тогда еще не появилось. Барвуд и Робинсон приступили к работе, а Спилберг тем временем обратился к другой идее, к сценарию, написанному в соавторстве с Клаудией Селтер, его подругой по колледжу. Фильм под названием «Небесные асы Элли и Роуджер» рассказывал о летчике высшего пилотажа времен Первой мировой войны, живущем в Америке в 1920-е годы, вместе со своим не по годам умным сынишкой. Впоследствии Спилберг будет часто поднимать в своих фильмах тему авиации, как и тему трудных отношений между родителями и детьми. Сценарий привлёк внимание Ричарда Занука и Дэвида Брауна, которые только начинали свое долгое партнерство как независимые продюсеры. Они предложили Спилбергу и Селтер 100 тысяч долларов за сценарий. Столько денег Спилберг за свою короткую кинокарьеру еще не получал. Разумеется, они ухватились за шанс, и фильм сняла студия 20th Century Fox с Клифом Робертсоном в главной роли. Поговаривали, что режиссером проекта выступит Спилберг, но после работы с Робертсоном над итоговым вариантом сценария картина выскользнула у него из рук. Сэлтер получила все права на текст. Спилберг на сценарий, а режиссером стал Джон Эрман. Некогда многообещающий фильм вышел в ограниченном прокате и стал ощутимым фиаско, как с точки зрения полученной критики, так и в коммерческом плане. Впрочем, Спилберг не утратил присутствие духа. В те дни он без налаживал связи не только со сверстниками, которые однажды станут режиссерами, но и с высокопоставленными руководителями Universal и так далее. Какие бы неудачи его не преследовали, многие, начиная с Шейнберга, по-прежнему считали, что у него талант. Он работал как проклятый и, несмотря на некоторую застенчивость и замкнутость среди незнакомых людей, был добрым и преданным в отношениях с друзьями и наставниками. Многие отношения, зародившиеся еще тогда, он сохранит на всю жизнь. Итак, в 1970-х, 1971 -х годах Спилберг вернулся на студию Universal, У него была стабильная работа. те годы он создал полдюжины эпизодов разных телесериалов, среди которых особо выделялся Коломбо. В сентябре 1971 года сериал вошел в сетку вещания канала NBC. В некотором смысле вклад Спилберга привел к появлению малоизвестной классики. В ту пору ужимки и уловки Питера Фалька были эксцентричными, но еще не превратились в клише. И все же карьера Спилберга по-прежнему оставалась на уровне перспектив. Особенно, если принимать во внимание его юный возраст. В 1971 году ему было 24. Никто не сомневался, что он сделает большую карьеру в кинематографе. С другой стороны, никто на тот момент не мог предсказать, какие власть и богатство он обретет в следующие 4 года. Учитывая, что в первый раз его жизнь преобразилась благодаря весьма скромному проекту. Всякий раз, находя что-то новое, я превращаю это в сюжет. Меня восхищает любая возможность заняться чем-то новым. Я будто снова становлюсь ребенком. Этот фонтан юности подпитывает. Или идея, или сценарий. Либо я придумываю их сам. Либо читаю написанное другими и говорю, боже ты мой. Я просто должен рассказать об этом. Я должен снять такой фильм. Это и помогает мне двигаться вперед. Стивен Спилберг